Батальону поставлена задача выйти на рубеж обороны севернее и западнее города Тарусы. Завтра в 6.00 батальон должен быть готов к отправке в район обороны. Машины будут поданы сюда. Остальное решим по прибытии на место. Разведку увеличить до 20 человек. Подобрать крепких, отчаянных ребят. Командиром останется сержант Мартынов. Пусть он сам и подберет. Все, товарищи, можете идти в подразделение и готовить людей к последнему переходу, вернее, переезду. Командиры, глухо переговариваясь, выходили из помещения. После них в избе сразу стало тихо, просторно и пусто. Мы остались одни, я, браслетов, тропинин и чигинцев да в темном углу на корточках про кофе. По шумному со всхрапами дыханию я догадался, что он спит. Я взглянул на Браслетова. По-моему, друзья, все идет хорошо. Кончились наши мытарства. Батальон был готов к переброске в район обороны к шести утра. К этому времени рота, расквартированная в соседней деревне, прибыла в батурина Мы ждали автоколонну. Было еще темно, мутно, из просонок ознобно. Мокрый туман осел, прибитый косым с завихрениями ветром. Ветер, как бы расчесывая, прореживал и сушил тучи. Сквозь них не смело сеялся блеклый свет. Бойцы толпились у изб, мурились, поеживаясь и позевывая. Грузовики опоздали на сорок минут, и подано их было вдвое меньше. Командир колонны старший лейтенант Гримячкин, злой и сдерганный уже немолодой человек, с лицом испещренным морщинами, с выпирающими скулами, опередив мои вопросы, мрачно спросил. «Двумя рейсами не обойдемся», «Обойдемся», — ответил Тропинин. «Тогда устанавливайте очередность», — сказал Гремячкин. «Я не могу задерживаться». Я сказал Тропинину, грузите в машины разведчиков первую роту и часть второй. Сопровождать колонну будешь ты и Чигинцев. Выгрузка в совхозе, не доезжая русы Там же командный пункт командира 6-й дивизии. Свяжись с ним» по прибытии выслать разведку в направлении юго-западней и западней Тарусы. «Когда машины могут вернуться назад?» спросил я начальника колонны, провожая первый эшелон глазами. «Часа через полтора, не раньше, а то и позже. Им чего стоит добраться только до Серпухова? Там дорога мощенная, но вся в Рытвинах. Не очень-то разгонишься». «Это называется срочная переброска войск», — сказал я с невеселой иронией «Так мы к обеду едва-едва доберемся. Может быть, двинуться пешим маршем? За два часа мы сократим путь на десять километров, а то и больше. Как ты считаешь, комиссар?» Браслетов свел брови, две круто выгнутые скобки, уронил взгляд на носки сапог, на скулах проступил румянец». Губы подобрались в узелок. Такое выражение лица я замечал у него в минуты решимости. Мы сократим путь на десять километров, а людей утомим маршем на целые сутки. Он взглянул мне в глаза, все так же хмурясь. А усталому бойцу всегда кажется, что противник сильнее его. Подождем колонну. Гремячкин не отрывал взгляда от поворота дороги, куда ушли машины, и страдачески морщился. Он правильно подсказывает. Нечего ноги людям ломать, коли есть колеса. «Колеса!» — крикнул я. «Зашились мы с вашими колесами! На полдня опаздываем. Через два часа нужно будет докладывать о выполнении приказа, а мы только с места тронулись». Начальник колонны скрипучий, как сверчок, засмеялся и помотал головой. «Куда вы опоздаете? Разрешите вас спросить?» «Удивительный народ! К дьяволу впасть никогда не опоздаешь. Ты думаешь, у командования только и забот, что о вашем батальоне. Направление указали, ну и рой землю носом. Я тут давно и повидал кое-что». Он раздраженно сплюнул и замолк, морщины на его лице скорбно застыли. Он думал, должно быть, о судьбе своей колонны, стоял, переминаясь с ноги на ногу на одном месте. Небо просветлело, ветер с позаранку принялся за свою обычную работу, двигал облака, приподняв их высоко над землей. Хозяйки затапливали печи, И вдоль улицы с сизыми пахучими ручейками потекли жиденькие дымки. Мы вернулись в штаб. Я достал карту, разложил ее перед собой на столе и всматривался в район Тарусы, в населенные пункты, окружавшие ее. Браслетов писал в блокноте, помечая каждую строчку цифрой. Хозяйка варила для нас картошку. Открылась дверь, и в избу вошел Тихон Андреевич. На овчинном воротнике его полушубка, на валенках, застряли соломины и ости мекины. Раздеваясь, он сказал хозяйке, «Есть-то дашь, мать!» Занавесочка колыхнулась, и из чулана высунулась сухонькая личико хозяйки. «Сейчас сварится, умойся сперва!» И скрылась тихон андреевич приблизившись к столу потоптался немного в неловкости захватил в горсть негустую с проседью бородку доброе утро товарищи командиры проговорил он прикрывая усами виноватую улыбку покричал я вчерась не стерпел не обиделись на старика браслетов стараясь казаться строгим сказал «Как это не обиделись, Тихон Андреевич!» Он закрыл блокнот. «Мы были оскорблены вашим поведением. Вы точно на врагов кричали. Мы собирались сдать вас в комендатуру для выяснения личности. Да-да, но пожалели, годы ваши пожалели». Из чулана вынырнула старушка, мелко семеня и, заплетаясь ногами в длинном сарафане, подлетела к нам, с неожиданной воинственностью ударила кулачком по столу. «Хорошенько его, злодея! Пристыдите, пригрозите, чтобы в другой раз голос не подымал, ишь разгорелся!» И тут же нырнула за занавеску. Тихон Андреевич, кроткий, застенчивый, сокрушенно, с раскаянием качал головой и вздыхал сдержанно. В этот момент они оба, и старик, и старуха, открыли перед нами свои многолетние, несложные и в то же время неспокойные отношения. Старик, приняв несколько чарок, становился буйным, выплескивал все, что накапливалось в душе, гремел, рушил, что попадалось под руку, и жена, как от грозы, бежала от него к соседям. От греха подальше. Когда же в нем кончался хмельной кураж, старуха без пощады пилила его трезвого, тихого, несчастного, неделю вымещала на нем все свои беды, напоминая ему все новые и новые подробности его буйства. — Вы шутите, конечно, ребята, — глухо проговорил Тихон Андреевич. — Я сам знаю, что виноват. Вы уж не обижаетесь. Он сел рядом со мной, горестно положил перед собой руки с узлами на пальцах. Жжет вот здесь, в груди, терпения нет. А дум, деваться некуда. Во дворе убираюсь, а сам думаю, зачем? Все равно немец придет, заберет, а избу спалит. Нам ночью-то видно, как горят сёла вокруг. Думал, зарезать тёлку, есть некому. Кусок в горло не идёт. Вот напасть-то на нас, ай -яй, яй И сладу с ним никакого нет. Сколько раз слышал я эти слова, произносимые с изумлением и страхом. Сладу с ним нет. И всегда ощущал неловкость словно был виноват в том, что с немцем нет сладок.